Деревья зацветут еще не скоро. Он бросит вызов, но только в благоприятную минуту. А пока что господин Гессрейтер наслаждался всеми по теме родных мест. Умен или глуп он мой город родной. Глава 13. Перчатка. Ни один господин Гессрейтер относился к Куцнеру без энтузиазма. Социал-демократы оказывали истинным германцам упорное сопротивление. С баварским твердокаменным упрямством, с бело-синим ожесточением давали они отпор все усиливающемуся натиску противника. Осмотрительный Амброс Груннер и Йозеф Винингер с каждым днем становились все тверже и непреклоннее. Писали и печатали у себя в газете смелые бескомпромиссные статьи, называли вещи своими именами, приводили документальные данные о росте беззаконий, громили в лантаге правительство за его позорное попустительство, не уклонялись от уличных стычек с патриотами. А это требовало мужества, потому что власти бесстыдно закрывали глаза, если зачинщиками оказывались патриоты, более того, становились на их сторону. Во время одной из устроенных социал-демократами демонстраций полицейские в зеленых мундирах отобрали у знаменосцев знамена цветов республики, изломали древки и взорвали полотнища. Неподалеку от центрального вокзала, перед галереей полководцев, истинные германцы устроили настоящую облаву на всех, кто с их точки зрения выглядел недостаточно патриотично. В тот день больницы были переполнены ранеными. Социал-демократы не сдавались, но борьба была неравная. Полиция отобрала у них оружие, а патриоты открыто пускали в ход палки, резиновые дубинки, револьверы, так называемые «резинки» и «пугачи». Старый лис Грюбер, всю жизнь с баварской настойчивостью добивавшийся, чтобы его Мюнхен шел в ногу с веком, терзался, глядя на нынешнее падение города. Слепой доктор Бихлер... Только что вернувшийся из Парижа, так, ничего там и не добившись, считал патриотическую шумиху затеей тупиц-прусаков и относился к ней с глубокой брезгливостью. Он даже стал подумывать, не войти ли ему самому в правительство, чтобы покончить с этим идиотизмом. Доктор Маттей тоже злился на своих земляков за их ослинную глупость. В довершение всего к этим болванам переметнулась и русская сука Инсарова. Он печатал в своем журнале пропитанные горечью стихи, не упускал случая выступить против патриотов и автор распятия. Он совсем опустился, этот грейдерер. Его курочки становились все низкопробнее, мать художника давно уже вернулась в деревню, да и он сам не раз говорил себе, что лучше бы ему жить среди крестьян, но никак не мог расстаться с городом. От прежней роскоши у него сохранился лишь темно-зеленый автомобиль, который давно превратился в разбитый драндулет, замызганный, исцарапанный, облупленный. Когда Остернахер изъявлял желание встретиться с Грейдерером, тот обязательно сажал своего приятеля в эту непрезентабельную колымагу и катал его по улицам. После того, как профессор Бальтазар фон Остернахер написал картину «Деревенский апостол Петр», Он быстро пошел в гору, явно вступил в новый период расцвета, и ему, столь известному в городе лицу, не доставляло никакого удовольствия разъезжать в грейдерерской дребезжащей консервной банке. Он предложил приятелю денег, чтобы тот покрасил машину, но вместо благодарности получил отповедь. Грейдерер пристально следил, как под кистью нахер. Возникала картина «Деревенский апостол Петр», эскизах их которой сам он забросил по свойственной ему лени и от злости зеленел в тон своей машине. Он стал очень язвителен, о картине Остернахера не сказал ничего члена раздельного, но все время под видом шуточек весьма колко проходился по поводу остернахеровского патриотизма. Профессор предпочел бы откровенную грубость, Пропускать мимо ушей эти скрытые и недобрые намеки было не так уж приятно, но он был не в силах порвать с Грейдерером. Куда больше, чем самые злобные остроты, его терзали не до Грейдерера, а о какой-то его таинственной работе. И действительно, Грейдерер сейчас что-то писал, это было очевидно. Остернахер дорого заплатил бы, чтобы узнать, какой же грандиозный замысел пытается воплотить художник на холсте.